Заведите правила дома. Принцип ленивого гения номер 6. Мы с будущим мужем, как и все, какое-то время встречались до свадьбы, но интенсивность у нас сразу зашкалила. Наше первое свидание было на свадьбе моей сестры, где он встретился со всеми моими многочисленными родственниками. На втором свидании мы говорили о браке, в смысле о нашем браке. На третьем свидании я познакомилась с его родителями. Я, кстати, такое не рекомендую. Мой муж Каз, японец. И в первую поездку в дом его родителей, он рассказал, что культурная традиция велит снимать обувь перед входом в помещение. Переступив порог, я словно оказалась в игре Пол это лава. Снимая ботинки, я отчаянно пыталась не коснуться ими ковролина ни на секунду. Возможно, вы не встречались с японским парнем, родители которого не носят обувь в помещении. Но, скорее всего, вы бывали в дома, где действовало некое правило, о котором вы не знали, пока не нарушили. Было не очень весело, правда? Мне приходилось бывать в дома, где я постоянно оставалась на чеку, обращая внимание на каждую мелочь, чтобы не обидеть хозяев. Возможно, впервые побывав у кого-то в гостях, вы думали, что ж, еще раз они меня точно не пригласят. Если вы подойдёте к правилам собственного дома с позицией исключительной гениальности, то вероятнее всего, сосредоточитесь на своей репутации или на том, насколько впечатляет внутреннее убранство вашего дома. В общем, проявится ваша неуверенность в том, что вы сделали достаточно. Но на самом деле, в глубине души большинство людей хотят быть свободными от условностей, хотят оставаться собой, чтобы их принимали такими, какие они есть. На другом конце шкалы находится ленивый подход к правилам дома, а именно полное их отсутствие. Правила дома ленивого гения другие. Вам не нужно накрывать диван полиэтиленовой плёнкой или срочно бежать за пылесосом, как только ребёнок уронил печенье на пол. Это жизнь в режиме обороны, и боже мой, какая же она утомительная. При этом ваш дом также не должен напоминать студенческую общагу в худшем её варианте. Правила дома ленивого гения это простые решения, которые поддерживают то, что важно для вас и ваших родных. Да, они практичны и осуществимы, и к тому же помогут создать дома атмосферу, основанную на крепких связях, а не на попытках обороняться. Думаю, я уже достаточно хорошо вас знаю, чтобы понять, какой из домов вы выберете. Давайте посмотрим, как правила дома помогают нам налаживать контакт с другими людьми. Связь важнее обороны. У всех порой домино падает стремительно и не туда, куда нужно. Одно решение каким-то образом привело к десятку случайностей, всё разваливается, а мы даже не знаем, почему так вышло. Обычно ваша реакция в такие моменты что-нибудь защитить: дом, который вы только что убрали, свежевыстиранную рубашку, которая почему-то сразу же испачкалась, или ваше душевное равновесие. Это естественное стремление Но обычно оно ведёт вас не в том направлении. Возможно, вы саму устраняетесь. Вы закрываетесь, даёте короткие ответы на любой вопрос и чувствуете себя при этом отвратительно. Вы также можете разозлиться. Это, кстати, мой путь. Когда хаос не прекращается, я виню своих детей и говорю, что они разгильдяи, вместо того, чтобы сделать глубокий вдох и признаться себе в том, что на самом деле имеет значение. В такие моменты помогает вовремя вспомнить, что вытереть разлитое молоко гораздо проще, чем утешить расстроенного второклассника. Для разных людей хаос означает разное, но в определённых ситуациях вы можете негодовать из-за размера вашего дома или счёта в банке, раздражаться из-за того, что муж помогает меньше, чем мог бы, или пролистав Instagram, ещё сильнее погружаться в сравнения, которые лишь укрепляют стремление обороняться. В такой момент у меня обычно случается приступ отчаянного поедания шоколада. Да, я люблю порядок, но не ценой мира в семье или в своей душе. Вот почему правила дома ленивого гения отличаются, например, от деспотичного правила «всегда использовать подставку под стакан». Ваши правила дома помогают прожить день так, что… Что домино останется стоять, пока вы сами не толкнёте его в нужном направлении, вместо того, чтобы самой валиться навзничь лишь потому, что ребёнок забыл убрать сок в холодильник. Наша цель связь, а не оборона. Как не дать первому домино упасть? Деталь Лего под ногами обычно не превращает меня в монстра. Но если она оказывается под ногами после того, как я оттёрла козявки от дивана, Нашла бланк заявления для школы, который был нужен ещё 2 недели назад, и внезапно вспомнила, что оставила пакет молока в машине на несколько часов. Тогда может произойти что угодно. Как выявить это первое домино и не дать ему упасть? Обратите внимание на те ситуации, когда вы обороняетесь, вместо того, чтобы налаживать связь. В какое время дня вы регулярно пытаетесь уединиться или начинаете сердиться? Что такое делает ваш старшеклассник, что вы готовы лезть на стену? Назовите ситуации, которые вызывают у вас ярость и оборонительную реакцию. Создав правило, которое не даёт этому первому домино упасть, вы сохраните остальные костяшки и вашу связь с другими людьми. Помните, что ленивые гении начинают с малого, по одному правилу за раз. Заручитесь всеобщей поддержкой и посмотрите, что произойдёт. Нет правил общих для всех. То, что работает для меня, не обязательно сработает и для вас. У всех разные предпочтения, поводы для раздражения и у каждого свои способы взаимодействия. Когда я буду описывать свои правила, рекомендую вам обращать внимание даже не на сами правила, а на то, как я открыла каждое из них. Полезнее увидеть процесс формирования правила, чем в точности повторить его. Не копируйте чужие правила, хоть и может показаться, что так безопаснее. Верьте собственному голосу и выбирайте то, что лучше работает именно для вас. А теперь давайте пробежимся по правилам моего дома. После школы. Я уже писала о безумии, которое наступает после возвращения из школы. В двухчасовое окно между встречей детей у школы и ужином необходимо впихнуть огромное количество дел, так что превратиться в маму-халка очень легко. С этим тревожным состоянием мне помог справиться волшебный вопрос: "Что я могу сделать сейчас, чтобы облегчить жизнь после школы и потом?" Ответ блюдо с закусками. Но блюдо с закусками это не правило. Оно возникает не каждый день и не является единственной защитой от падения моего домино. Какое-то время я внимательно наблюдала за тем, как проходят у нас часы после школы и поняла. Для меня отправной точкой, той самой неустойчивой первой костяшкой, были школьные вещи на полу. Мальчишки приходили домой и сразу же бросали свои рюкзаки и ланчбоксы, а я уже через 2 минуты обязательно спотыкалась об них и чувствовала, что за мной охотятся. У меня очень хорошо развит инстинкт выживания. В скором времени там же на полу оказывалось и всё остальное: папки с домашним заданием, бланки разрешения от родителей. И всё это терялось, потому что наш пол, видимо, этокий Бермудский треугольник. Беспорядок работает как магнит, а беспорядок на полу для меня оказался более угнетающим, а для моих детей более привлекательным, чем беспорядок на кухне. Дальше на сцену выходила младшая сестра Инь не видела брошенную на пол поделку старшего брата и забирала её себе. Когда тебе 3 года, всё, что лежит на полу, твоя законная добыча. Старший брат замечал, что она играет с его поделкой, и начинал кричать и плакать, ведь его сердце было разбито. Из-за этого и другой брат тоже начинал кричать и плакать, ведь он пока не знает, как воспринимать проявление эмоций у других людей. Тем временем инь не разрывала поделку на две части, а я не успевала её остановить, потому что в это время спотыкалась об очередной рюкзак. Вы, наверное, думаете, что я шучу. Но у нас так происходило постоянно. Каждый раз, возвращаясь с работы, бедный Каз заставал дома эмоциональную похожщину. Угадайте, какое у нас теперь правило после школы. Школьные вещи на кухонной столешнице. Школьные вещи на кухонной столешнице. Мне приходится бесконечно повторять эти слова каждый раз, когда мы входим в дом, но уж лучше я буду занудой, чем снова переживу описанное ранее. Это правило нашего дома полностью изменило время после школы. Беспорядок ограничен. Домашние задания и бланки разрешений от родителей не теряются. Я больше не спотыкаюсь. Энни не дотягивается до столешницы, так что она не может мучить братьев, хватая их вещи. А мама не превращается в ужасающего монстра, который приходит в ярость от всяких глупостей. Вместо этого я могу спокойно и продуктивно пообщаться со своими детьми. Наше правило после школы не даёт упасть первому домино, и время до ужина проходит спокойней. Не совершенно спокойно, это невозможно. Но всё же, благодаря одному простому правилу дома, к ужину мы с большей вероятностью будем рады компании друг друга. Столешница на кухне. Каждая книга по дизайну и каждое шоу на канале HGTV утверждает, что кухня сердце дома. Возможно, именно поэтому вы порой чувствуете себя так, словно у вас остановка сердца. На кухне вы готовите еду. Кухня, скорее всего, полна всякими вещами, вроде пакетов с одеждой, которые нужно отнести в комиссионку. И кухня — это то место, которое быстрее всего пачкается, потому что они что, снова едят? Если вы лезете на стену от бардака на кухне и от отчаяния, что вам его не победить, вероятно, это ситуация для вас триггер, после которого валится ряд домино. Вы расстраиваетесь из-за того, что всем остальным плевать на чистоту, и сдаётесь. Вы находите свою любимую ручку на столе под слоем арахисового масла и выходите из себя. Вы уверены, что это всё ваша вина, потому что вы плохо ведёте хозяйство и ничего не можете сделать правильно, но своими словами снимаете кожу со всех остальных. Звучит мелодраматично, но ведь именно так и происходит. Неважные вещи вдруг начинают казаться избыточно важными, и вы не знаете почему испытываете все эти чувства из-за грязной кухни. Правила дома не разрешают вам игнорировать эти чувства или наоборот стремиться к полному контролю. Это позиция обороны. Напротив, правила дома тот инструмент, который помогает поддержать по-настоящему значимое и не заблудиться. Если вы огорчаетесь из-за грязной кухни, Подумайте о таком правиле дома. Столешница на кухне не место для хранения. Если вы воспринимаете рабочую поверхность как ещё один шкафчик или ящик, вы будете класть на неё всё подряд и оставлять там навсегда. Стопка почтовых конвертов, брошенная на вазу с фруктами, штопор, лежащий рядом со средством для мытья посуды, библиотечные книжки, оказавшиеся слишком близко к раковине. Беспорядок работает как магнит. Чем больше вещей вы кладёте на рабочую поверхность, тем хуже он становится, и тем хуже у вас настроение. Возможно, вы больше постигли дзен, чем я, но мне сложно сосредоточиться на общении, когда я сердита и раздражена. Используйте кухню так, чтобы она работала на вас. Подобное правило дома не сделает из вашей кухни объект для съёмки в журнале интерьеров. Но если вы понимаете, что от вида кухни у вас портится настроение, возможно, виновата захламлённая столешница, и тогда правило дома может помочь. Посмотрите на рабочие поверхности своей кухни и обратите внимание на то, что могло бы отправиться в какое-то другое место. Пока ничего не делайте, просто посмотрите. Ваза с бананами и апельсинами смотрится отлично, а полиэтиленовый пакет, полный других полиэтиленовых пакетов, Нет. Кувшин с лопатками и щипцами оправдан рядом с плитой, а стопка журналов нет. Мельница для перца идеально выглядит на столешнице, но неудобно, если к ней приходится тянуться через бутылку с лекарством от изжоги. Хотя откуда мне знать, со мной такого никогда не случалось. И ещё как случалось. Той кастрюле супа сильно не повезло. Возможно, вы почувствуете лёгкость, вспомнив, что ваши рабочие поверхности должны служить вам, а а не притворяться открытым ящиком для ненужных вещей. Когда вы насладитесь функциональностью своей кухни и простором столешницы, возможно, и на душе у вас станет чуть просторнее. И когда в тот же день ваша дочь усядется на рабочую поверхность, чтобы сделать бисерный браслет, пока вы готовите ужин, вы не станете злиться на нее. Вместо этого у вас теперь есть более простой путь к налаживанию контакта. шкаф с одеждой. Это правило скорее для меня, чем для моей семьи, но оно всё равно полезное. Одна из сфер, которую я оберегаю больше всего, моё тело. Как я уже писала, у меня в вагоны маленькая тележка представлений о том, как я должна выглядеть, и то, что я ношу, неотъемлемая часть этих представлений. И если я комфортно одета, мне проще чувствовать себя собой. Я могу налаживать связи с людьми, а не обороняться, прячась или извиняясь за занимаемое место, как в прямом, так и в переносном смысле. Однако я годами не доверяла своему мнению, как я выгляжу в том, что на мне надето, и всегда хотела услышать чью-то оценку. Нет ничего плохого в том, чтобы спросить подругу, что она думает о ваших новых брюках. Во многих отношениях так вы показываете свою уязвимость, и это хорошо. Вы выставляете себя на показ и позволяете кому-то еще посмотреть на вас. Для большинства женщин одно это уже большая победа. Моя проблема заключалась в том, что чужому мнению я верила больше, чем своему. Так что покупала то, на чем настаивали моя подруга, моя мама и журнал Real Simple. Если мне очень нравился свитер, но кто-то другой его не одобрял, я его не покупала. Если кто-то говорил, что я так мило выгляжу в платье, Ано оказывалось у меня в гардеробе, хотя я и чувствовала себя в нём как сверхмер разоукрашенный капкейк. Платье капкейки это круто. Но я предпочитаю чёрный цвет джинсу и иногда полоски. Одним словом, я чувствую себя собой, когда одета как Стив Джобс. Из-за всех этих советов мой шкаф был полон одежды, которую я никогда не носила. Были ли мои подруги неправы, когда говорили, что мне идёт тот или иной фасон? Вовсе нет. Но только я знаю, что действительно стану носить. Если я надеваю что-то, в чём мне некомфортно, то становлюсь неуверенной в себе и очень восприимчивой к тому, как я выгляжу, вместо того, чтобы быть восприимчивой к человеку, с которым говорю. Шкаф полной одежды, которую выбрал кто-то другой, ведёт меня к обороне, а не налаживанию связей. Вы угадали. Теперь у меня есть правило: шкаф с одеждой Не покупать одежду, которую советует кто-то другой. Конечно, это не должно быть универсальным правилом для каждого человека, отправляющегося за покупками. Но оно нужно мне, чтобы не дать упасть первому домино. Правило для снижения эмоциональной нагрузки. Возможно, в начале главы я слишком достоверно изображала депрессивного ослика ИА. Давайте немного разрядим обстановку. Да, правила не дают первому домино упасть, но они не должны непременно быть связаны с комплексами, которые надо проработать с психологом. Они просто помогают не отвлекаться от важного, и некоторые из них безумно просты. Правила для чтения. Я обожаю читать, но легко теряю запал. Чтобы сохранить темп чтения, у меня есть правило: начинать новую книжку в течение суток после завершения предыдущей. Если вы любите какое-то время поразмышлять о прочитанном, такое правило определённо не для вас. Но я не такой читатель. Мои любимые книги это фэнтези с попавшей в трудное положение героиней, патриархальным обществом, безответной любовью героини к кому-то из этого общества, а также некоторым количеством магии или космического оружия, добавленных для полноты картины. Такие книги обычно не содержат идей, над которыми хотелось бы размышлять часами. Я обнаружила, что теряю читательский запал, если не начинаю новую книгу в течение дня после окончания последней. Но я люблю книги и трачу на них больше денег, чем на что бы то ни было другое, поэтому хочу выработать привычки, поддерживающие занятия, которые мне нравятся и которые имеют значение. У меня целый шкаф книг, ждущих своего часа, Kindle в сумке и система, позволяющая быстро и легко отслеживать, что я прочла. Но для меня лично Необходимо правило, чтобы удержать первое домино. Правило для телефонов за столом. Мне кажется, такое правило существует во многих домах. У нас его нет, потому что у детей пока нет своих телефонов, и потому что общение с бабушками и дедушками по FaceTime важная часть наших ужинов. При этом правило, запрещающее пользоваться телефонами за столом, возникает как раз из желания пообщаться. Телефоны за столом могут опрокинуть то первое домино, что приведёт к ужину, когда все постоянно отвлекаются, никто не обращает ни на кого внимания, а вы злитесь на всех за молчание и ругаете себя за родительский провал. Ну ладно, возможно, это правило тоже говорит о проблемах, для которых необходим психолог. Телефоны не являются абсолютным злом, но если они отвлекают от важного, например, от общего разговора за столом, то подумайте о правиле которая не даст упасть первому домино. Правила для уборки. В беспорядке нет ничего плохого. Он даже является признаком жизни. Но когда один беспорядок накладывается на другой, может возникнуть хаос, а с ним чувство удручённости и раздражения. Чтобы наш беспорядок не выходил из-под контроля, у моей семьи есть правила для уборки. разобрать в одном месте прежде, чем устроить бедлам в другом. Я убираюсь после приготовления ужина, перед тем как начинаю печь торт. Мои дети должны убрать фломастеры, которыми они рисовали днём, перед тем как начать строить гоночный трек Hot Wheels на полу в гостиной. Мы всей семьёй разбираем выстиранное бельё перед тем, как оборудовать полосу препятствий из диванных подушек. Это простое правило дома ориентировано на то, что имеет значение, прекрасную неразбериху, которая нас объединяет. Правила для ключей. Вы не любите ощущение спешки. Вы не любите опаздывать. Если ряд домино падает из-за того, что вы всё время теряете свои ключи, или ваш старшеклассник случайно кладёт их в карман своих джинсов, которые надеты на нём прямо сейчас не в вашем доме. Создайте правило класть ключи в корзинку и никуда больше. Все выполняют это правило, все знают, где найти ключи, и первое домино в их поиске не опрокидывает другие костяшки раздражения и мыслей, какой же безответственный ваш ребенок. Поиск правил дома. Падение какого домино вы хотите избежать? Какие привычки отвлекают вас от того, что важно? Обращайте внимание на ситуации, когда вы срываетесь, а затем раскручиваете их в обратном направлении. Как только вы доберётесь до потенциальной первой костяшки, попробуйте создать правило. Ещё раз напомню, дело тут не в контроле. Мы не пытаемся создать армию из роботов-женщин, постигших Дзен. Беспорядок неизбежен. Эмоциональные срывы случаются, домино падает, и когда это происходит, мы просим прощения у близких. Но вместо того, чтобы объяснять подобные ситуации словами, вот такая я уродилась. Мы можем выбрать правила, которые помогут нам расти и становиться добрее. Они дают практические способы обнаружить тот момент, когда мы перестаём себе нравиться, и помогают сохранять сосредоточенность на том, что важно. Ищите места, где можно применять такие правила. Предложите членам семьи тоже их использовать. И посмотрите, насколько спокойнее окажется жизнь. Резюмируя. Правила дома направлены на налаживание контактов, а не на оборону. Они не дают первому домино опрокинуться и сбить остальные. Нет единого правила, подходящего для всех. Выбирайте то, что лучше всего помогает именно вам. Цель не в том, чтобы сохранить контроль, а в том, чтобы быть в состоянии поддерживать связь со своими близкими. Один маленький шаг в нужном направлении. Есть ли в вашей семье регулярно вспыхивающие ссоры? Поговорите о ней все вместе в спокойной обстановке и придумайте одно простое правило, которое помешает расстройству перерасти в скандал. Создание правил лежит не только на вас. На самом деле, придумывать их вместе, как одна команда, одна из лучших составляющих семейной жизни. Есть одно правило, которое заслуживает отдельной главы. Убирайте всё по своим местам.